Да кто ж двигается-то? Смиренно отозвался Тигунов, теребя лежащую перед ним комом салфетку. Все тихонечко сидят, куда ж против твоего пистолета побрешь? Вот оно как, меня волка травленного обхитри вздумал. Край салфетки вдруг полыхнул огнем, грохнул выстрел, и Липунов с выражением даже не боли, огромного изумления на лице, стал падать, запрокидываясь, подламываясь в коленках, уронив руку, из которой со стуком выпал револьвер. Улыбка Тягунова была прямо-таки волчьей. Глаза Липунова тускнели, лицо застыло, он шумно рухнул. Три выстрела прогремели, едва не слившись в один. В руке, отпрянувшей от дивана, Нины тускво поблескивал бульдог. Должно быть укрытый прежде в пышном рукаве. Не ожидавший такого от женщины, Савельф застыл в изумлении, а Тягунов рухнул лицом на стол на салфетку с укрытым под ней оружием, да так и остался неподвижным, уткнувшись лицом в скатерть, нелепо свесив правую руку. И тогда выстрелил Савельев, дважды, навскидку, думая об одном, как бы не промахнуться. Не промахнулся. Хрупкая фигурка в пышном платье, выпустив рельвер, стала заваливаться на пол. Савельев так и стоял с пистолетом в руке. Князь издал нечто вроде звериного рычания, но на лице его была совершеннейшая растерянность. Он застыл, откикнувшись на спинку дивана, медленно осознавая происходящее. Дверь приоткрылась, просунулась чья-то встревоженно глупая рожа в пудренном паричке. Савельев прыгнул к ней, врезал по скуле рукояткой пистолета, прикрикнул «Пшел вон! Его сиятельство лучше знает!». Рожа моментально исчезла. Поплотнее прикрыв дверь, Савельев подошел к дивану, держа пистолет в опущенной руке. Князь поднял на него взгляд, в котором мешались разнообразнейшие чувства. Ярость, боль, недоумение. «Все это чистейшая правда», — сказал Савельев холодно, резко. «Она ему не сестра, а многолетняя любовница. И ты, Федька, им был нужен исключительно за тем, чтобы помочь проникнуть с бомбами и пистолетами в Головинский дворец, когда там будет прием». «Да как ты смеешь так?» Почти прошептал князь. «Какой я тебе фетика! Ты же не купец!» Не было ни сострадания, ни жалости, один только служебный долг. Да и не хотелось жалеть этого субъекта, своими забавами едва не вызвавшего, почти и не ведая о том, грандиозный исторический катаклизм. А потому Савельев левой рукой, без малейших колебаний, вылепил его сиятельству оглушительную пощечину и продолжал столь же холодно. «А кто ж ты еще?» Чадушка неразумная. Кто? Кот ученый? Федька дурачок и никак иначе. Его прошиб запоздалый страх, заставивший облиться холодным потом. Если бы не Хомяков, господи, если бы не Хомяков могло так тряхнуть историю и время, что от многого от, и от многих, в том числе от батальона, от него самого, и осталось бы ни следа. «Ты не купец!» — повторил князь, уставясь на него ненавидяще, схватившись за попогровевшую щеку. «Танюша!» «Да какая она Танюша!» — грубо сказал Савельев. «И, «И никакая не Колычева, конечно. Это его блядь, которую он тебе подсунул, чтобы ты размяк и сделал то, что им нужно было!» «Мерзавцы! Твари!» — бормотал князь, уставясь в пространство. «Какие все мерзавцы! Боже мой! Ты не купец!» «Вот заладил», — сказал Савельев, — «ну, конечно, не купец. Тайная канцелярия, — добавил он, не собираясь вдаваться в тонкости, у нас она тоже есть». «Тебе не пришло в голову, Федька? Ты что, в самом деле решил, что по времени можно невозбранно шляться? Кому попало, как по большой дороге? Нет, шалишь!» Он схватил князя за кружевной ворот и резко встряхнул. «Ну, приходи в себя живенько. Ты же не барышня, в конце концов. В армии служил, да и сейчас там числишься». Князь, судя по его затравленно-злобному взгляду, немного опамятовался, спросил почти спокойно. «Чего же теперь тебе надо, скотина, после всего этого?» «Ты меня сейчас же проведешь в башню», — сказал Савельев. «Нет». «У меня, Федя, времени нет тебя обхаживать, как гусар, несговорчивую девку, холодно сказал Савельев. Проведёшь, иначе загоню пулю в лоб». Он замолчал, усмехнулся. «А, впрочем, зачем?» Доводилось слыхивать про его светлость Алексея Ивановича Кушакова. «Уж ты-то не можешь не знать сию персону. А, может, слышал ещё, что он давненько мечтает до тебя добраться, до колдуна этакого, кудесника, злонамерного». «Не выйдет». «Еще как выйдет», — сказал Савельев. «Пришлось мне свести с ним знакомство, знаешь ли. Теперь выйдет». «Умён наш Алексей Иванович. Коварен. Да вот поди ж ты!» «Простодушно полагает. Твои учёные занятия натуральнейшим колдостом, и от своего мнения чует моё сердце ни за что не отступится. Либо ты меня слушаешь и мне подчиняешься, как...» Реклот Унтеру, либо я тебя, поганца, без малейших грязей совести, представлю Кушакову. Он, пошаривши там, Савельев кивком показал на потолок, найдет уйму всевозможных колдовских штучек, и матушка в простоте своей все предъявленное посчитает именно что колдовскими штучками. Она женщина простая, суеверная, любого чародейства боится пуще смерти, теперь ли о том не знать, этакого она и лейб-компанцу не простит. И кончишь ты, Федька, на дыбе, под кнутом и горящими вениками. Уж Алексей Ильич отведет душу, и в жизни не докажешь ты ни ему, ни матушке, что тут не колдовство, а наука, благо лежит у тебя там в плену сущий черт. Князь скрипнул зубами. «Ты туда добрался? А как же?» — сказал Савельев. Как-никак тайная канцелярия, да вдобавок отстоящая от вас на 140 лет. Ну, решай быстрее, Феденька. Или будешь меня слушаться, или выдам тебя головой Кушакову. Ушакову. А сам, если ты еще не сообразил, распорюсь в воздухе, как не бывало. У меня на шее болтается в точности такая штучка, как у покойного Василь Фадейча. Ну, сам пойдешь или как? Князь зло отшвырнул его руку. «Убери руки, скотина, сам пойду!» «Что-то тут не без подвоха», — подумал Савельев, не сводивший пытливого взгляда с княжеской физиономии, вновь выражавший смену разнообразнейших чувств, иные из которых расшифровки не поддавались. Опомнился точно, и что-то на уме, ну, посмотрим. «Будь там ваш нечто для меня опасное, нашли бы время и случай меня о том уведомить». Опустив руку с пистолетом в карман Камзова, он холодно предупредил. «Будешь звать слуг – получишь пулю, а так, глядишь, еще и поживешь, и даже, быть может, науками сможешь заниматься. Что уставился? Пошли!» Оглянулся в дверях, зрелище, конечно, представило диковатое. Роскошный стол сервированный со всем лакейским усердием 18-го столетия, и тут же три покойника. Он печально покривил губы. На тех двоих наплевать. Вот и славно, что именно так они нашли свой конец. А что до Тягунова Савельева, право дело, испытывал к нему неподдельную жалость. Жестоким и алочным человеком был Фадеич, но уж никак не подлым. К тому же его выстрел Савельеву весьма помог. Остался он в живых, смотришь, и удалось бы приспособить к делу. Чутье подсказывает, что из гренадерского капитана мог бы получиться лихой и толковый помощник в путешествиях при одном единственном железном условии. Тигунов за приличное жалование служил бы только точно зная, что никуда он от батальона не денется». Ну да что ж теперь, не переиграешь, прощай, Фадечь, а ось и позаботится Господь в несказанной милости своей о твоей весьма даже грешной душонки. Ведь в каком-то смысле положат живот за други своя. Они вышли в коридор, где неподалеку от дверей обнаружился целый табунок встревоженной дворни. Сбившись кучкой с испуганными недоумевающими лицами, он серьезным противником не выглядел. «Разгони их к чертовой матери!» — шепотом на ухо приказал князю Савельев. Князь не стал артачиться. Топнув ногой, рявкнул. «Пошли отсюда, дармоеды! Делом займитесь!» Лакеи проворно разбежались, как застигнутые светом тараканы. Князь по коридорам и лестницам шел быстро, без принуждения, все время опережая Савельева хотя бы на полшага. Савельеву это преть опять-таки не нравилось, но что поделать, князь вроде бы пролежно исполнял приказания, не к чему придраться. Вот он коридор-тупик с заветной дверью. Савельев, не глядя на ощупь, проверил большим пальцем, снят ли предохранитель. У самой двери, решительно ее загораживая, стоял высоченный макий, в той же одежде, в какой Савельев его видел во время забав с хрустальным шаром. Глаза из-под густых бровей смотрели цепко, тяжело, по-волчьи. Савельев шагал, как ни в чем не бывало, подталкивая